«Один верблюд идет!» Во дворе было полным-полно тяжело нагруженных слонов, верблюдов и ослов. Крики чернокожих погонщиков, одетых в белоснежные бурнусы, сливались с трубными звуками, которые издавали слоны, с своплями верблюдов, ревом ослов, топотом многих сотен копыт, методичным позвякиванием колокольчиков и бубенцов. Коротенький до черноты загорелый человечек в богатой шелковой одежде слез со своего слона, вышел на середину двора, прекратно ударил палочкой, а не остывший еще от полуденного зноя асфальт из мостовой забил мощный фонтан. «Смотри же, о, Волька!» — воскликнул Хаттабыч. «Все это твое! Все! И слоны!» «И верблюды, и ослы, и все золото и драгоценности, груженные на них, и люди, состоящие при этих грузах и животных, всё это твое!» Первой мыслью было упасть на колени перед Хаттабычем и умолять его убрать эти ценные дары, пока еще никто их не заметил. Одним словом, нужно было выиграть время для размышлений и выработки оперативного плана». «Знаешь, это Хаттабыч», — сказал он, стараясь говорить как можно непринуждённей, «а не покататься ли нам на верблюде, пока рабы управляются с караваном?» «С радостью и удовольствием», — доверчиво отвечал старик. Через минуту двугорбый корабль пустыни, величественно покачиваясь и надменно оглядываясь по сторонам, вышел на улицу, неся на своей спине взволнованного Вольку, и Хаттабыча, который чувствовал себя как дома и томно обмахивался шляпой. «Верблюд! Верблюд!» — обрадовались ребятишки, выспавшие на улицу одновременно и в таком количестве, как будто у них было принято ожидать в это время появления верблюдов. Они тесным кольцом окружили невозмутимое животное, возвышавшееся над ними, как двухэтажный троллейбус над тележками с газированной водой. Какой-то мальчишка, имевший бесспорные задатки будущего поэта, скакал на одной ноге и восторженно вопил «Едут люди на верблюде! Едут люди на верблюде!» Верблюд подошел к перекрестку, как раз тогда, когда на светофоре загорелся красный свет. Он хладнокровно переступил жирную белую черту на мостовой, хотя около нее было большими буквами написано «Стоп». Напрасно Волька старался удержать животное. Корабль пустыни, спокойно перебирая ногами, продолжал свой путь прямо навстречу милиционеру, который приготовился к достойной встрече и уже вытащил из сумки квитанционную книжку для взимания штрафа. — Попрошу поближе к тротуару, — спокойно сказал милиционер и приложил руку к козырьку своего белого шлема. Вольке с трудом удалось заставить верблюда подчиниться этому распоряжению. До слуха сразу поскушневшего вольки доносились отдельные малоутешительные реплики. «Чего смотреть? В отделении весь разговор! И откуда только люди сейчас верблюдов достают, уму непостижимо! Это животное краденое! Ничего, в отделении разберутся!» волька почувствовав, что он влип в неприятную историю, свесился с верблюдой и принялся неловко извиняться перед милиционером. «Товарищ милиционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста. Нам верблюда кормить пора, ведь в первый же раз». В это время Волька почувствовал, что Хаттабыч дернул его за рукав. «О, юный мой повелитель!» — сказал он. И это были первые его слова за все время этого прискорбного инцидента. «О, юный мой повелитель, мне грустно видеть унижение, на которое ты идешь. Все эти люди недостойны целовать твои пятки. Дай же им понять пропасть, отделяющую их от тебя». Волька в ответ досадливо отмахнулся. Но вдруг он снова почувствовал, что неволен над своей речью. Он вдруг неожиданно для себя заорал на всю улицу «Как ты смеешь, презренный, задерживать меня на колени? Немедленно на колени передо мной, или я тебя тотчас же разорву на куски!» «Я самый выдающийся от этого города!» Продолжал Волька орать, изнывая от чувства собственного бессилия. «Вы недостойны целовать мои пятки! Я красавец! Я умница! А ну, попробуйте-ка поцеловать мои пятки! Я вам дам целовать мои пятки на колене передо мною! Вы недостойные сыны Адама!» «Ладно», — хмуро ответил милиционер. «Там, в отделении, разберутся насчет пяток тоже». «За пятки вы, гражданин, ответите отдельно». В это время что-то отвлекло внимание хатабыча Он перестал нашептывать в Ольге свои высокомерные слова, и в Ольгах, которому на короткое время вернулась самостоятельность, умоляюще забормотал низко свесившись с верблюда и жалостливо заглядывая своим слушателям в глаза. «Товарищи, граждане, вы меня, пожалуйста, не слушайте! Разве я говорю? Это вот он, этот старый болван, говорит! Я за эти слова не отвечаю!» Но тут Хаттабыч снова взял нить разговора в свои руки и Волька, не переводя дыхание, закричал. «Трепещите же не выводите меня из себя, ибо я страшен в гневе! Ух, как страшен! Честное пионерская Между тем, недоумение сменилось у тех, кто слушал Вольку легким беспокойством и даже сочувствием. Вот мы, граждане, ругаем этого мальца, смеемся над ним, он, может быть, сумасшедший. «То есть я хотел выразиться ненормальный», — сказал проникновенно один старичок. И, как бы перекликаясь с этими словами, вдруг раздался взволнованный голос какой-то женщины. «Граждане, что я вижу? У него ж сильный жар! Мальчик ведь прям дымится! А ну молчать, если хотите со мной разговаривать!» Проревел им в ответ Волька и вдруг с ужасом почувствовал, что вместе со словами из-за рта вылетают большие клубы черного дыма. Кто-то испуганно вскрикнул. Кто-то побежал в аптеку вызывать скорую помощь. И Волька, воспользовавшись создавшейся сумятицей, шепнул Хатабычу, «Гасан Абдурахман Абдухатаб, приказываю тебе немедленно перенести верблюда вместе с нами подальше от этого места лучше всего за город». «Слушаю и повинуюсь», — так же шепотом ответил старик. И в ту же секунду верблюд со своими седоками взвился в воздух Исчез, оставив всех в глубочайшем недоумении. А через минуту он плавно снизился на окраине города, где и был навсегда оставлен своими неблагодарными пассажирами. Он, очевидно, и по сей день пасется где-то в окрестностях города. И очень легко узнать, если он вам попадется на глаза. У него уздечка вся усыпана бриллиантами и изумрудами.